Он увидел иные созвездия и понял, что его занесло далеко от родных мест, а впереди, на черном фоне неба, точно расплавленный в горне металл, бывала звезда. Растерянный, он сидел там, снова превратившись в ничтожную песчинку, а вселенная уменьшилась до размеров небольшого свертка. Он деловито проверил состояние троса, который соединял его с кораблем, и трос оказался в полном порядке. Его сумка с инструментом, как и раньше, была привязана к перекладине. Ничто не изменилось. Он попытался восстановить в памяти все великолепие виденного. Попытался вновь подобраться к границе познания, еще недавно столь близкой. Но это великолепие и то, что он познал, если как... он на самом деле тогда что-нибудь познал, все ушло в небытие. Он, он бы заплакал. Но плакать он не мог, а преклонный возраст не позволял ему броситься в припадке отчаяния на поверхность корабля и заколотить пятками. Поэтому он продолжал сидеть на своем месте, глядя на солнце, к которому они приближались. И, наконец, появилась планета, и он понял, что она и была конечной целью их путешествия. Ему даже захотелось узнать, что это за планета и на каком она находится расстоянии от Земли. Тело его немного нагрелось, когда корабль, чтобы быстрее погасить скорость, несколько раз пронесся сквозь атмосферу. И он пережил несколько довольно неприятных минут, когда корабль ввинтился в густой непроницаемый туман, который, несомненно, не имел ничего общего с атмосферой Земли. Он изо всех сил вцепился в перекладину и висел так, пока в вихре раскаленного газа, вырывавшегося из сопел реактивных двигателей, корабль Мягко опускался на поле космопорта. Корабль приземлился благополучно. Ричард Дэниел быстро слез с корабля и успел нырнуть в туман, прежде чем его кто-либо заметил.